Рисовала воздушные замки, Сочиняла принцессы драконов, Презирая границы и рамки, Создавала иные законы. Забиралась на шпили и крыши И беспечно ходила по краю. Мир молчал, мир, казалось, не слышал, А потом вдруг сказал, Поиграем? Глава третья Сознание возвращалось медленно. Сначала вернулись звуки. Плеск волн, крики чаек и негромкие чужие голоса. Потом вернулось обоняние. Пахло деревом, солью, морем и псиной. Я попыталась пошевелиться, и мой затылок прострелила острая боль. Запах усилился, вызывая тошноту. Мерное покачивание палубы только все усугубляло. Приоткрыв один глаз, я увидела над собой серое предрассветное небо, расчерченное полосами темных облаков. Где-то рядом горел фонарь, отбрасывая пляшущие тени на борта лодьи. Еще одна попытка пошевелиться привела к очередному приступу тошноты. «Очнулась, что ли, девонька?» Голос прозвучал совсем рядом, и я невольно дернулась, стараясь отодвинуться подальше от его обладателя. Плечо уперлось во что-то острое, и шуба, или что это было, лохматая и пахнущая псиной, начала сползать. Я распахнула глаза, поняв две вещи. Под шубой на мне ничего нет, и я действительно нахожусь на борту деревянного судна. Спасительную мысль «это сон» отогнала острая боль в горле и затылке. Во сне ведь ничего болеть не может, правда? Говоривший сидел рядом, глядя на меня из-под повязки, стягивавший его лоб. Я бы не взялась определить его возраст. Волосы под повязкой были седыми, но глаза смотрели зорко, да и руки, не перестававшие вязать рыболовную сеть, двигались проворно и ловко. «Где я?» Произнести это вслух почти не получилось, но он понял. «Позади и все, сказал он и вдруг улыбнулся обветренными губами а вот это еще вопрос подумалось мне но испугаться всерьез не получилось наверное для моего мозга все случившееся оказалось непосильным испытанием и он пока решил просто принимать все как есть где моя одежда снова проскрипела я горло драло нещадно но по сравнению с общим положением вещей это пожалуй было мелочью сушится Он снова улыбнулся, а потом добавил. «Ох, и напугала ты нас, голубка!» И посмотрел при этом так, будто... будто он меня знал. «Я... кто вы?» «Я Улеп. Не признала?» — ответил он так, словно это все объясняло. «Улеп. Такое имя встречалось только в книгах про Древнюю Русь. Неужели правда ролевики?» Но тогда тем более откуда я могу его знать? Это какой-то розыгрыш? И все же что-то удерживало меня от того, чтобы потребовать прямого ответа, поэтому я просто осторожно произнесла: "Хорошо, Улеп, я нет, не признала". После этих слов мужчина слегка нахмурился и отложил в сторону снасти. Ты потерпи, зачем-то сказал он, скоро воевода придет. Воевода. Я сцепила руки в замок под невыносимо пахнущей шубой и попыталась не трястись. Как? Куда мы плывем? К берегу. Господи, я понимаю, что не в открытое море. К какому берегу? Шок наконец начал отступать, и меня все-таки затрясло. Прижав ладони к лицу, я попыталась не зарыдать в голос. К нашему, девенька. Да ты и не тревожься так. «Ишь, дрожишь, как птица! а вот и выпей!» Моей руки коснулось что-то прохладное. Я осторожно села и посмотрела на протянутую кружку. Она была деревянной, с коваными обручами. Несколько секунд я, как завороженная, разглядывала кружку, понимая, что видела что-то подобное лишь в музеях или на картинках. «Я не могу, меня вырвет», — наконец ответила я. «Не вырвет, девонька! Пей!» В кружке оказалось что-то похожее на квас, только с запахом трав. Жидкость была теплой и, вопреки ожиданиям, неплохой на вкус. Но самое удивительное — желудок почти сразу успокоился. «Мне нужно одеться», — Твердо сказала я, возвращая кружку и, спохватившись, добавила. «Спасибо». Человек усмехнулся в бороду, совсем по-отечески. «Да разве на тебя тут одежду найдешь? Разве что Олегову? Так он сам...» Улеп сделал странный жест куда-то за борт, а потом встал с ловкостью, которая мне была, пожалуй, недоступна, особенно на качающейся палубе, и отвернулся, чтобы уйти. «Куда вы?» — пролепетала я, вдруг представив, что останусь одна среди... среди незнакомых людей. «О, да!» А этот товарищ, назвавшийся странным именем, мне, конечно, знаком. И у него, конечно, самые добрые намерения. Я сглотнула, вновь почувствовав тошноту. «Вернусь, девонька. Отдыхай пока». Он скрылся за куском плотной ткани, свисавшим с палубы, или как она правильно называлась. Я же глубоко вздохнула, поморщившись от запаха псины, и начала осторожно оглядываться по сторонам. Я лежала на широкой деревянной скамье у борта. Утренний ветер трепал грязную ткань, которой была отгорожена эта часть лодии. Скудный свет кованого фонаря выхватывал корабельные снасти и деревянные части судна. Почему мне на ум пришло слово «лодья», когда я увидела надвигавшегося на меня монстра, я не знала. Возможно, оно называлось как-то иначе. Все здесь было именно старое, а не стилизованное под старину. На деревянном дне я не заметила стыков, будто судно было выдолблено из цельного ствола, и я даже не могла себе представить размер дерева, использованного для его изготовления. Борт, которым укрепилась скамья, был дощатым и пах смолой. Доски здесь соединялись металлическими скобами, покрытыми ржавчиной. Я не могла этого объяснить, но оказалось, что судно насквозь пропахло морем и ветром. А еще оно словно дышало, как любая вещь с долгой историей. Сколько бы денег не вложили в него современные любители старины, вряд ли они добились бы подобного результата. Да и улеп не походил на дядечку из соседнего двора. Весь его облик был каким-то нездешним, несвежая повязка на лбу, кудрявая борода, мозолистые ладони. Несмотря на головную боль, я села, прислонившись к борту, и за неимением ничего лучшего натянула на себя вонючую шкуру. Что происходит? Я принялась прислушиваться к разговору мужчин, сились понять хоть слово. Говорили тихо, голоса были низкими и незнакомыми. Внезапно речь стала быстрой, взволнованной, и послышались тяжелые шаги. Кто-то бежал в мою сторону. Я сжалась на жесткой скамье. Тяжелая ткань отодвинулась, и в пятно света шагнул улеп, а за ним показался человек первое впечатление от которого я могла бы описать одним словом. «Витязь». Он был высоким и могучим. Если бы здесь был потолок, так бы и напрашивалось, подпирает потолок. Услышав от улеба воевода, я ожидала увидеть человека как минимум средних лет, но мужчина был неожиданно молод. Широкие плечи под свободной рубашкой, кожаный ремень с ножными, из которых торчала рукоять ножа. Почему-то мой взгляд зацепился за эту костяную рукоять и никак не мог оторваться. В мозгу на батом стучала мысль. Это же настоящий нож, и его обладатель наверняка умеет им пользоваться. Я сглотнула и, заглянув в лицо мужчине, постаралась рассмотреть его черты при довольно скудном освещении. Темноволосый? Кажется, темноглазый. С такого расстояния понять сложно. Пожалуй, я бы даже назвала его красивым, если бы в тот момент мне не было так страшно. Волосы длиной, как у улеба, чуть касаются плеч. На лбу тоже повязка. То ли ранен, то ли, чтобы волосы не мешали. Правильные черты лица, волевой подбородок. Несмотря на молодость, в нем угадывалась властность. Впрочем, чего еще ожидать от воеводы? Мужчина несколько мгновений пристально меня разглядывал, а потом бросился ко мне и вмиг очутился на коленях рядом со скамьей. Могучие руки оказались неожиданно бережными, подхватили меня под спину, прижали к широкой груди. Его влажные волосы касались моего лба, а он все раскачивал меня и повторял, как заведенный: «Всемилка! Всемилушка!» Имя отозвалось тупой болью в затылке. «Я откуда-то его знала?» Только в тот момент не могла понять, откуда. На миг мне показалось единственно верным решением оттолкнуть этого человека и сказать, что я Надежда, Надюша, как называла мама. И вообще это все сон. Но сильные руки продолжали гладить меня по волосам, больно цепляясь за них мозолями. И я не смогла выдавить из себя ни звука. Наконец он отстранился и посмотрел мне в глаза. В его взгляде было столько боли, что я невольно отшатнулась. Все позади теперь. Все прошло. Отдыхай. Я заторможенно кивнула и позволила уложить себя на скамью и закутать в шубу. Мне нечего было сказать. Я вдруг с пугающей очевидностью поняла, что это все настоящее. Не бутафория, созданная по капризу богатых людей, а настоящий корабль. И Улеп, поправивший на мне оцеревший мех и повторивший в сотый раз все позади и отдыхай, тоже настоящий, как и мужчина, во взгляде которого облегчение мешалось с болью. Самым естественным в тот момент мне показалось выплакаться, чтобы вместе со слезами ушли стресс и страх. Но я не могла, у меня просто не осталось сил. Я вдруг почувствовала, что погружаюсь в какую-то вязкую муть. Меня бил озноб, и в этом мутном мареве на грани яви и обморока кто-то настойчиво повторял одно и то же имя — Всемила, хрипло, сорванно, неверяще. Я хотела попросить его замолчать, но вместо этого потеряла сознание.